Приключения извозчищей пролетки Лейтенант Брейкенбери Рич отличился в одной из бесконечных военных стычек в Горной Индии, собственноручно захватив в плен туземного вождя. Храбрость его заслужила повсеместное признание, и если бы он вздумал оправляться на родине от довольно внушительной сабельной раны и затяжной тропической лихорадки, которые его наградили джунгли, Соотечественники не приминули бы увенчать его всеми лаврами, причитающимися звезде средней величины. Однако лейтенант обладал непритворной скромностью, он любил приключения, а к почестям был равнодушен. Переждав в Алжире и на водных курортах Европы срок, отпущенный для его скоротечной славы, он прибыл наконец в Лондон весной, когда сезон еще едва начался, и приезд его прошел незамеченным, как он того и хотел. Будучи сиротой, И, не имея никого, кроме двух-трех дальних родственников провинции, он явился полуиностранцем в столицу той самой страны, за которую проливал кровь. На другой день после своего приезда он пошел обедать в один из офицерских клубов. Несколько старых товарищей пожали ему руку и горячо поздравили его с успехом. Однако все до единого были в тот вечер заняты, и лейтенант оказался всецело предоставлен себе. Он был во фраке, так как подумывал отправиться после обеда в театр. Впрочем, он никогда прежде не бывал в нашей обширной столице, ибо вырос в провинции, после окончания военного колледжа прямым путем проследовал Восточную империю, и теперь, попав, наконец, в этот новый, неизведанный мир, предвкушал всевозможные радости первооткрывателя. Избрав направление на запад, он зашагал по лондонским улицам, помахивая тросточкой. Вечер был мягкий, и, казалось, вот-вот польет дождь. Проплывавшие в сумерках человеческие лица – выхватываемые светом уличных фонарей, действовали возбуждающим образом на воображение. Брэкенбери чувствовал, что может без конца бродить по столице, впитывая волнующую и таинственную атмосферу четырех миллионов человеческих жизней. Он поглядывал на дома, пытаясь представить себе, что делается за их освещенными окнами. Заглядывал в лица и в каждом читал затаенную цель, то благую, то преступную. — Все говорят, война, — думал он. Но настоящее поле битвы здесь. И он уже начал удивляться тому, что за всю свою прогулку по этому запутанному театру действий еще не набрел на какое-нибудь приключение. Ну, да, все в свое время, подумал он, я человек нездешний, и от меня должно быть заверсту веет чем-то чужеродным. Впрочем, не может быть, чтобы меня не втянуло течением, и притом очень скоро. Дело шло уже к ночи. Как вдруг сверху из темноты на город обрушился плотный холодный дождь. Брэкенбери встал под дерево и оттуда увидел извозчищую пролетку. Кучер делал ему знаки, что он свободен. Это случилось так кстати, что лейтенант тотчас в ответ помахал тростью и через минуту уже сидел в этой лондонской гондоле. «Куда, сударь?» — спросил кучер. «Куда угодно», — сказал Брэкенберри. Коляска тотчас помчала его сквозь дождь и вскоре очутилась в лабиринте особнячков. Каждый из них так походил на другой. Разбитые перед ними палисадники, тускло освещенные пустынные улицы и переулочки, по которым летела карета, так мало отличались друг от друга, что вскоре он потерял всякую ориентацию. Он был готов подумать, что возничий решил над ним посмеяться и просто возит его по кругу. Но в стремительности, с какой тот погонял лошадь, Ощущалась какая-то цель Очевидно, его все же везли в какое-то определенное место Восхищаясь виртуозностью, с какой возница мчит карету через эти лабиринты Брекенбери вместе с тем не без тревоги задумался о причине такой поспешности Он принялся перебирать в памяти различные слышанные им истории о передрягах В которые подчас попадают приезжие Быть может, его кучер, член какой-нибудь злодейской шайки И везет его навстречу насильственной смерти?